о старушке-гарпии, дружбе с младенчество и похищении девы. Люди с внешностью, как у Артёма, поначалу располагают к себе. Он похож на человека из рекламы строительного магазина, которого изображают под надписью "Качество по доступной цене". Бородатый мужик в кепке символ надёжности. Очки с замотанной скотчем оправой смягчают черты лица. Такой парень наверняка охотно поддержит разговора о футбольном клубе Зенит, рыбалка, холодным пивом в жару, в внутренностях машины. Артём в самом деле умеет его поддержать. Но после общения с ним у собеседника даже совсем не чуткого возникнет явное подозрение: здесь что-то не так. Что-то не так не с Артёмом даже, а с разговором. Как будто запустили симулятор среднестатистической мужской беседы. Все реплики абсурдно нейтральны. Артём не грубит, отвечает не слишком коротко и не слишком развёрнуто, и встречных вопросов не задаёт. Беседа с ним исчерпывается не сразу, но быстро. Чем дальше продвигается разговор, тем более отчуждённой, лишённой эмоций кажется манера речи Артёма. В какой-то момент возникает чувство, что говоришь с деревом или камнем. Никто не знает, чем он занимается. Только его друг и пара соседей по коммуналке сказали бы что-то вроде размышляет, читает древних философов. А зачем он их читает? Он преподаёт, пишет книгу? Может быть, у него депрессия? Он потерял смысл жизни и пытается заново обрести его в учениях стоиков? Нет, не похоже. Он просто любит читать. Никому в голову бы не пришло расспрашивать Артёма о детстве, о важных событиях его жизни, вообще ни о чём личном. Но если бы что-то подобное всё же произошло, Артём оказался бы в состоянии вспомнить только одну историю. Эта история о смерти его отца. По версии Артёма, ситуация развивалась следующим образом. Артём переехал с отцом в город Пушкин, где пошёл в первый класс. Он пытался найти друзей, но сверстники его опасались. Когда Артём приближался к детской площадке, кто-нибудь из детей обязательно начинал хныкать, просто от одного его вида, походки и выражения лица. Лучший и единственный друг Артёма Володя. Они родились почти одновременно и были друзьями с первых дней жизни, если представить, что младенцы могут дружить. их отцы познакомились на выписке из роддома и так очаровали друг друга, что сразу скрепили знакомство пьянкой, в процессе которой напрочь забыли про новорождённых. Отец Артёму преподавал историю в местной гимназии. Ученики любили его за неформальный подход и называли не по имени-отчеству, а просто Сашей. Поздней весной и осенью отец проводил занятия на природе, водил гимназистов в Павловский парк. Несколько раз он брал с собой и Артёма. В саду Мус отец устраивал ученикам викторины. Он надевал костюм с бабочкой, всячески подражали они дядю Егоровичу, хотя не носил усов и не умел развязно шутить. Саша прятал подсказки у основания античных скульптур. Он зачитывал вопросы с карточек и дарил призы. Игра возбуждала бурный энтузиазм у всех, кроме Артёма. Его раздражали старшеклассники, шестнадцатилетние дядьки и тётки, которые ведут себя удивительно не солидно, куда менее зрело, чем первоклассник Артём. И ему не нравилось и само место, сад Мурс, оно его неприятно волновало. Сложно кого-нибудь удивить, показав копию древнегреческой статуи. Ещё меньше удивление вызовет среднерусский лесной пейзаж. Но группа статуи, неожиданно возникающая посреди среднерусского лесного пейзажа, озадачивает. Сперва кажется, что застал тайное действо. Все участники замерли и не смеют пошевелиться в надежде, что останутся незамеченными. 12 дорожек, три грекоримских бога и 9 муз. Пока старшеклассники развлекались, Артём бродил среди лесных скульптур. В разгародной избе квартире Артём заметил старуху. Она стояла у постамента с Гермесом. Артём смутно помнит, как она выглядела, память сохранила отдельные детали. Что его по-настоящему ужаснуло так это как-то вид старушечьих губ. Тёмные, искривлённые, казалось, они не способны произносить ничего, кроме угроз и проклятий. Губы безостановочно шевелились. Берет на голове напоминал моллюска, прилипшего к черепу. А вот скульптура Гермеса выглядела совершенно невинно. Просто парень в крылатом шлеме, похожий на пишущего мальчика в фонтане, наивный, если не сказать глуповатый взгляд. Сперва никто, кроме Артёма, не замечал старуху, но она стояла так долго и так неподвижно, что постепенно завладела всем общим вниманием. Когда старуха наконец повернулась, Артём увидел её лицо, покрытое пухом. Он вспомнил, что уже видел это лицо несколько раз. Кажется, старуха жила где-то поблизости. Она не делала ничего особенного, просто постояла у статуи, а потом ушла в сторону Павловского дворца. Но Артём помнит какое-то скливое чувство тогда всех охватило. Викторина прекратилась сама собой. А потом выяснилось, что эта старуха действительно была соседкой Артёма и Саши. И однажды у старухи с отцом Артёма случился конфликт из-за границ участка. Саша поменял прогнивший деревянный забор на ограждение из профнастила и при замене немного сдвинул его на участок соседки. Соседка подошла к новой границе и принялась беззлобно кричать. Отец утверждал, что возвращает историческую разметку. Соседка настаивала, что он нарушает закон. Артём помнит это плоское и тусклое лицо, статичные голубые глаза, помнит, с какой ненавистью старуха выплёвывала ругательства. В разгар спора отец тяжело закашлялся соседка сочувственно ему улыбнулась и спор сошёл на нет затем соседка появилась у них на пороге с домашними клёрами отец принял их с благодарностью пригласил старуху на чай она отказалась и сын с отцом съели клёры разместившись в прихожей возле печи отец ел и шутил про яды и смертельное отравление весь рот и пальцы у обоих были в креме Отец открыл задвижку, чтобы Артём мог смотреть на огонь. Печь стояла в центре дома и по задумке должна была равномерно распределять тепло по всей площади, но с этой печкой было что-то не так. Она прогревала только прихожую и кухню. Другие помещения почти всегда оставались холодными. Через какое-то время Артём увидел соседку, стоявшую у их калитки. Он был готов поклясться, что старуха делала какие-то пасы руками, дождавшись, когда она уйдёт. Артём подошёл к калитке и заметил на ручке пятно крови. В центре пятна был комок слипшихся чёрных перьев. После этого случая соседка надолго исчезла из воспоминаний Артёма. Чуть позже выяснилось, что отец Артёма тяжело заболел. Ему поставили страшный диагноз, и отец сразу же стал худеть и желтеть, как будто болезнь по-настоящему вступила в свои права только после официального подтверждения. Саша угасал с каждым днём. Наблюдать за ним было ужасно. Артём достаточно долго заботился обо всём, в чём состояла эта забота, не запомнил. Зато Артём хорошо помнил знаки и символы, которые буквально преследовали его. Например, во время прогулки её по Екатерининскому парку, статуя умирающий гал шивлённулась и приподнявшись на локте, окинула Артёма строгим отцовским взглядом. Или однажды вшели стилисты в берёзу, он отчётливо разобрал дату смерти отца. Тогда же начались бессонница и ночные кошмары. Эти кошмары были однообразными, но в точности никогда не повторялись. Артём видел гарпий. Гарпию выглядывающую из-за печи, гарпию под кроватью хлопающую серо-рыжими крыльями, гипсовую гарпию вместо садового гнома, гарпию сидящую на заборе, двух гарпий на железнодорожной станции Вырица. стаю гарпий, пожирающих запас дров на зиму. Уже не во сне, а наяву Артем отчетливо видел гарпию с лицом соседки-старухи, кружившую над домом. Ее острые маленькие глаза блестели, как две тающих льдинки, а лицо было сморщенным и ороговевшим. Себя в этой сцене Артем почему-то помнит со стороны, как будто он вылетел из тела на время, а вид умирающего или умершего отца память не сохранила. Любимой телепрограммой отца была очевидная и невероятная. И именно такой казалась ситуация. Невероятной, но очевидной. Невероятно, но очевидно. Соседка-ведьма убила отца при помощи древней греческой магии. Из книг по античности Артем усвоил, что Гермес – бог. Проводник мертвецов перевозил в Нижний мир проклятие в адрес живых. Ни одно по-настоящему сильное заклятие не обходилось без упоминания Гермеса Хтанического, соратника богини мрака и колдовства, Гикаты. Пусть никого не введёт в заблуждение легкомысленный вид этой парковой статуи в Павловске. Юноша с хрупкой фигурой и невинным и в то же время усталым лицом. Может быть, когда-то Павловский Гермес и был таковым, бессмысленной репликой декоративной статуи. Но в начале Великой Отечественной войны его вместе с музами закопали под землю, чтобы спасти от бомбардировок. Когда его достали через несколько лет, это был уже совершенно другой Гермес, подземный Артём рассказал о ведьме соседке только одному человеку, Володе, спустя много лет после смерти отца. Володя очень любил Артёма. Володя относился к нему с неслыханной чуткостью и никогда не обижал. Володя выслушал эту историю с очень серьёзным выражением и согласился, что всё это может быть: проклятие, гарпии из соседнего дома, вторжение древних подземных богов, после чего постарался тактично указать на некоторые нестыковки. Володя включил Артёму архивную видеосъёмку из Пушкино, на которой Артём и с Володей было примерно 4-5 лет. На ней видно, что забор на участке уже тогда был не деревянным, а из профнастила. Значит, Артём вряд ли мог помнить прежний деревянный забор и процесс его замены. Следом Володя сказал, что симптомы болезни проявились у Саши задолго до смерти. Во всяком случае, так говорил Володин отец, дядя Валера. Уже в день их знакомства в роддоме он обратил внимание на странную пятнистую гематому на руке у отца Артёма. Володя, по его словам, хорошо помнит соседи Артёма. Это были сравнительно молодые муж и жена, и та женщина совсем не походила на дряхлую ведьму. А старуха из сада Мус, скорее всего, просто переводила дыхание, облокатившись на статую, или пыталась рассмотреть какую-нибудь деталь. Но даже если предположить, что женщина совершала некий магический ритуал, то скорее всего, он был связан со стрологией. с расположением звёзд и планеты Меркурий. В Ленобласти нет, откуда взяться эллинской язычнице. Их даже в Греции нет. Артём не стал возражать. На секунду ему сделалось очень больно. Он испытал прямо-таки нестерпимую боль от этого потока рассудительных дружелюбных слов. Когда этот поток иссяк, Артём посмотрел на Володю с улыбкой, кивнул и больше никогда не делился с ним ничем подобным, а ему было о чём рассказать о многочисленных почти ежедневных видениях о провидческих снах, о тех или иных знаках и символах, из которых и состоит его реальность. Артём может подробнейшим образом описать гарпию, которая кружила над домом. Рисунок Аперине, форму лап, цвет когтей, плоское морщинистое лицо среди белых перьев. Похороны отца Артём тоже не помнит. Ему кажется, что тогда стоял тёплый солнечный день, хотя отец умер в конце января. Ещё он запомнил мужчину, которого никогда больше не видел. Он понятия не имел, кто это был. Мужчина наклонился к Артёму и потрепав по плечу, сообщил: "Удивительно, совсем не похож на отца". Таким тоном, как будто это должно было утешить Артёма. Артём не чувствовал горя и скорби, его переполняла уверенность, что когда вырастет, он всё отыграет назад, проникнет в мир мёртвых и заберёт отца. Нужно только как следует изучить законы устройства реальности. но на уроках естествознания и физики таких знаний точно не получить. Артём не проработал ни одного дня. К облегчению одноклассников, администрации и учителей он ушёл из школы не доучившись. Дядя Валера, который усыновил Артёма, был с ним слишком мягких и всё позволял. Вам бы отправить к психологу вашего мальчика. Спасибо, мы как-нибудь сами. С 16 лет Артём уже жил отдельно, в квартире, доставшейся от отца. Для трудного подростка, страдавшего галлюцинациями, он проявил не заурядную практичность. Сделал современный ремонт, выгодно продал эту квартиру, выгодно купил убитую двушку в центре, снова сделал ремонты и начал сдавать, а сам поселился в коммуналке. Разницы хватало на скромную жизнь. Артёму увидеть ничего не было нужно. Он прожил в одной комнате больше 10 лет. А потом хозяйка перестала брать с него деньги. Артём оплачивал аренду мелкими бытовыми услугами. У хозяйки Анны Эрнестовны почти ежедневно что-то ломалось и подтекало. Артём быстро чинил, а потом садился пить чай и слушать её воспоминания. Комната Артёма обставлена аскетично: матрас у двери, крупы, тушёнка, собрание книг об античности. Артем всегда много читал. Он несколько раз прочитал все семнадцать томов Страбоновой географии. Тысячи страниц описаний и рассуждений, полемик с неизвестными, маловажных подробностей, критики и ссылок на документы, от которых ничего не осталось. Артем что-то подчеркивал и выписывал. Что он там находил? Его чтение полуосознанное, бессистемное. Он читает между строк, выискивает указания. Мыслительный процесс в голове Артёма большей частью остаётся загадочным для него самого. Вся жизнь Артёма подчинена приметам и правилам: не придерживать дверь в магазине тем, кто заходит следом, не помогать бабушкам с тяжёлыми сумками, не мыть посуду сразу после еды, никаких колец и крестов. Множество правил и предписаний, связанных с птицами. Увидел на улице мёртвого голубя предзнаменование удачного дня. Труп вороны Тревожный знак. Следует немедленно вернуться домой, отменить все дела, не выходить до завтра. Впрочем, по настоящему важному делу Артёму и не бывает. Прогулки по Летнему саду, и иногда визит в Эрмитаж, конечно, греческий зал. Поход в букинистический магазин за очередной книжкой о Древней Греции. 3 раза в неделю качалка, по выходным бокс. Никаких дружеских посиделок, никакого алкоголя, кофеина и сладкого. строгий режим дня с чётким хронометражем. Артём подолгу стоит в трусах перед пыльным зеркалом дренажного зала, настоящий тосей или даже Геракл, думает он без тени самоиронии. Геракл без подвигов, Геракл в вечном тренировочном лагере. Артёму 37 лет, и вся его жизнь подготовка. Артём долго не понимал к чему, но не торопился и сохранял спокойствие. Он ждал, когда ему дадут знак. Лучший друг Артёма Володя. Лучший друг Володи Артём. Это фундаментальный принцип, одна из аксиом. Они были друзьями ещё до сотворения мира. Но всё же не очень понятно, на чём эта дружба держится. Общаются они редко. За долгие годы у них не появилось ни одного общего интереса, даже базового. У любых случайно взятых людей можно найти хотя бы одно пересечение в пристрастиях, например, любимое блюдо или цвет. Но не у Артёма с Володей. Они поразительно плохо знают друг друга. Если спросить у Артёма что-нибудь вроде: "А где Володя работает?", то Артём только пожмёт плечами: "Не помню. Да это и не важно. Володя это мой лучший друг. Володя совершенно нормальный мужчина. Он отслужил в армии, поступил в технический вуз, получил специальность инженера-технолога. Он с большим увлечением обсуждает устройства и особенности спортивных машин. любит рыбалку на лодке в Карелии и оживляется, услышав слово геополитика. При этом лицо у него совершенно детское и безвольно мечтательное, без подбородка, с большими голубыми глазами. Для внешнего наблюдателя было бы очевидно, что в их паре именно Володя живёт в мире фантазий и древнегреческих мифов. С годами Артём и Володя всё сильнее отдалялись. Артём не поладил с Володиной первой женой и не пытался это исправить. Стоило ей заговорить, и лицо Артёма становилось болезненным и напряжённым, как перед сердечным ударом. Володю это сильно расстраивало. К тому же Володе хотелось держать Артёма подальше от сына. Тринадцатилетнему лентяю и троечнику совершенно не нужен перед глазами пример солидного бородатого дядьки с монологами в стиле «Наука нам врёт, от нас скрывают правду, а школа — репрессивный орган для оболванивания детей». В последнее время Володя отзывался о друге исключительно с лёгкой иронией, снисходительно — это спектакль для сына, чтобы тот не воспринимал слова Артёма всерьёз. На самом же деле, зависимость Володи от лучшего друга была и осталась тотальной. Когда много лет назад Володя увидел, что Артём не одобрил его жену, то тут же понял, отношения с ней обречены. Теперь Володя очень хотел, чтобы Артёму понравилась Нина. Перед их знакомством Володя с трудом сохранял невозмутимость, но Нина насторожила Артёма с первого взгляда. Нехорошее предчувствие вызвала уже само имя, которое совершенно ей не подходило. У Артёма были очень чёткие и специфические представления о том, как должна выглядеть женщина с именем Нина: высокая, крепкая, чуть полноватая, черты лица волевые и мужественные, горбатый нос и тонкие волосы, собранные в пучок. А невеста Володи была явной лжениной. Кроме относительно высокого роста, её с этим именем не связывало ничего. Артём не выдержал и сразу спросил: "Нина, это имя, которое тебе дали при рождении?" Нина растерянно посмотрела на жениха и осторожно ответила: "Да, я почти уверена". "Почти", заметил Артём. Из груди Володи вырвался тяжкий вздох. Он понял: Нину забраковали. Но Володя не собирался сдаваться. Спустя несколько дней он отправился с Артёмом и Ниной на залив. У Артёма раскалывалась голова. За последние двое суток он не спал ни минуты. Его обычное снотворное перестало действовать, и следовало взять снотворное помощнее. Недавно Артем посетил врача, чтобы понять причины головной боли, но ничего не добился. Артем всегда врал врачам и считал, что их следует увести по ложному следу. Он воспринимал врачей как шпионов в своем организме. Артем считал, что ключ к выздоровлению – одурачивание врачей. Компания расположилась на пляже. Мутные воды залива, водоросли – Однотонное серое небо перед дождём и вид одинокого бегуна с голым торсом и в леггинсах. В его плавных движениях и размытом силуэте было что-то потустороннее. Пытаясь заговорить головную боль, Артём пустился в длинный монолог о беге на марафонской дистанции. Чем дольше он говорил, тем более неловким и тягостным становилось молчание Володи и Нины. Артём этой неловкости не замечал и остановился только когда Володя резко сказал: "Ну хватит об этом". Артём с удивлением обнаружил, что Нина едва не плачет. Её лицо стало жестоким и безразличным, губы искривились и беспрерывно дёргались, напоминая червей. Артём внимательно посмотрел на Нину. Только теперь он заметил в ней какую-то дисгармонию. Он даже не мог понять, в чём конкретно она заключалась. Изучил в отдельности каждую черту лица. Порошень они выглядели нормальными, но все вместе не складывались в естественную картину. Бывший муж Нины умер во время забега, сообщил Володе Артём не выразился болезнуний. Он сказал тоном следователя. Вот как? И почему? Оторвался тромп. Трагическая гримаса Нины напоминала маску. Статичное, скорбное выражение при этом совершенно сухие глаза. Артём сразу понял, что за этим что-то стоит, но сперва не придал эпизоду большого значения. Тогда же у Артёма сломался брелок от ключей. Фигурка крошечного оленя. Артём никогда не вкладывал в неё сакрального смысла, но теперь уверился, что фигурка была его талисманом, и то, что она отвалилась, однозначно не добрый знак. А дальше знаки посыпались один за другим. Ничего не надо было надумывать. Самым красноречивым знаком стали резкие изменения в Володиной внешности. Однажды друзья решили пройтись по Лопухинскому саду. Володя подвёл Артёма к каким-то деревянным обломкам в воде и спросил: правда напоминает челюсть старухи. При всей своей бурной фантазии Артём не видел никакой челюсти, он не понимал под каким углом нужно смотреть, чтобы разглядеть руинированную ротовую полость. Артём догадался, что Володя специально привёл его к этим обломкам, чтобы щегольнуть образом. Володя не раз говорил: "У меня в голове столько образов, иногда хочется излить их на бумагу". Какое-то время он твердил, что полумесяц похож на обрезок ногтя. Этот образ будоражил Володю. Он всё мечтал написать книгу об обрезке ногтя, похожем на полумесяц. Теперь его волнуют обломки причалов, в которых он видит челюсть старухи. Артём посмотрел на Володю и понял, кто и напоминает старуху, древнюю и руинированную. Так это его лучший друг. Его черты лица истончились, вокруг глаз появились морщины, ключица торчит. Лицо стало сухим и жёлтым, как отслаивающаяся бумага. Володя походил на человека, за право убить которого борются несколько тяжелых болезней. Он улыбался Артему, обреченной улыбкой, указывая на эти гнилые руины в воде, будто бы сообщая «Вот он я, гнилая руина». В воображении сразу возник образ Нины. Хищные красные губы, щеки, которые пышут здоровьем, резкие энергичные движения. Он угасал. Она набиралась сил. Володя буквально кричал «Спаси!». Артём видел, что в нём борются два чувства: обречённость и страх. Артём перешёл на более сильные препараты, но и с ними не всегда получалось уснуть. Той ночью он лежал на матрасе и просто считал. Артём досчитал до 800, но смена цифр только нервировала. Он поднялся и сел за ноутбук. Набрал в поисковике имя и фамилию Нины. Сразу нашёл её Инстаграм, открытый аккаунт с меньше чем сотней читателей. Артём подумал: Нина слишком красива, чтобы иметь меньше 100 подписчиков. Он продолжал поиски. Ближе к утру сложными путями и скорее по воле случая Артём наткнулся на давно заброшенную страницу Нины на Лиру. Он принялся читать посты один за другим в обратной последовательности. Это был дневник для своих. Нина описала студенческую жизнь, сессию, преподавателей. До листав почти до конца, Артём обнаружил пост, в котором шла речь о гибели Гриши бывшего парня Нины разбился на сельской дороге. Ему было 19 лет. Артём сразу вспомнил о Нинином бывшем муже, Бегуне, скончавшемся на полумарафоне. Артём попытался его представить: плешивый, измученный и размытый, как что-то ожившее грустное воспоминание с бледными волосатыми ногами и в высоких носках. Он бежит из последних сил, задравленно озираясь. Следом возник Артёмов инструктор по вождению по имени Иосиф. Его большое самодовольное лицо, как будто расплавленное. Во время езды по городу Артём чуть не задавил женщину, резко выскочившую на зебру. Задавил бы, если бы инструктор Иосиф не вдарил по тормозам. Не меняя расслабленной позы, Иосиф назидательно сообщил: "Любой человек может попасть под машину раз в жизни. Один раз. Один раз с человеком может случиться всё что угодно". Женщина стояла посреди пешеходного перехода и показывала Артёму средний палец. Она выкрикивала проклятия. И Осиф, не замечая этого, продолжал. Но две аварии это другое дело. Если человек попал под машину дважды, то речь идёт о системе. Даже если между первым и вторым случаем прошли десятки лет. Случайности не бывает. Ах ты гандон несчастный, кричала тётка на фоне. Просто уёбище. Артём посигналил ей. Что я имею в виду, употребляя слово «система»? Если авария случилась дважды в одном месте, то это может говорить о проблеме конкретного перекрестка. Движение не отрегулировано. Следует установить или заменить светофор, перераспределить потоки движения, отодвинуть зебру подальше от перекрестка. Но что, если дело не в перекрестке, а в человеке? Если человек попадает в аварии в разных местах, Так, дарич, снова идёт о системе. Это системный сбой в голове. У пострадавшего плохо функционирует мозг. Рассеянность превышает допустимые нормы. Рано или поздно такой человек может убить себя или близких. Он просто опасен. Думаю, это ясно как день. Один погибший мужик, с кем не бывает, продолжал развивать мысль воображаемый Иосиф. Но два мёртвых парня? Нет. плюс обстоятельство смерти. Оба погибли, пытаясь сбежать. И мы говорим только о случаях, ставших известными. Их может быть больше, значительно больше. Артём представляет Нину, её искривлённые хищные губы, здоровый румянец, затем бледность Володи, его глаза, которые молят о помощи, смертный мопеде, смерть во время забега. Всё это вещи, которые не имеют значения по отдельности, но вместе имеют Решающий знак Артём получил благодаря книге. Он взял с полки первый попавшийся том и начал листать. Это была "Жизнь Аполлония Тианского" Филострата, романнизированная биография пифагорейца Аполлония с описаниями совершённых им чудес. Книга открылась на истории ученика Аполлония, юноши Мениппа. Мени Минипп пришёл жениться на загадочной чужестранке. Мудрец Аполлоний сразу почувствовал неладное. Артём несколько раз перечитал слова чудотворца, адресованные Минипу. Это вот ласковая невеста, одна из импус, коих многие полагают упорями и оборотнями. Они и влюбляются, и любострастием привержены, а ещё пущи любят человечье мясо, потому то и завлекают в любострастные сети тех, кого желают сожрать. Разоблачённая нежить сразу призналась, что она и вправду импуса. Древнегреческий протовампир И что она собиралась убить Минипа, ибо в обычае у неё выбирать в пищу прекрасные и юные тела ради их здоровой крови. Тело Володи никак нельзя было признать юным и здоровым, но всё же совпадение показалось невероятным. Сложно представить более явный знак. Неважно, что собой представляет так называемая Нина, но очевидно одно: если не начать действовать, Володя умрёт, и уже очень скоро. Артёма посетило предчувствие. В живых останется кто-то один. Или Володя, или уже Нина. Помочь может только Артём. Володя ни за что не спасёт себя сам. С прежней женой он жил просто из вежливости, хотя ненавидил и презирал. Артём всё это чувствовал. А против этой нежности Нины у мягкого и трусливого Володи ни шанса. Он будет мне благодарен. По его лицу видно, что он мечтает о чём-то таком. Мы все мечтаем о чём-то таком, чтобы неприятности сами собой разрешились. У Артёма есть 10 минут бесплатного ожидания. Потом приложение начнёт списывать деньги 12 руб. в минуту. Он выдавливает таблетки из блистера и прижимает их гранёным стаканом к столу. Толчёт до образования порошка. Умело и быстро, как будто делал так много раз. Высыпает порошок в термос, заливает горячим чаем из чайника, размешивает соломинкой, убирает термос в рюкзак. Далее он подготавливает шприц с соснотворными ампулами. Какое-то время из-за проблем с желудком ему приходилось колоть снотворное внутримышечно. Осталось где-то полпачки. В описании препарата указано, что его принимают в случае алкогольных галлюцинаций и при тяжёлых тревожных расстройствах. Лекарство здорово помогало Артёму со сном. Артём всегда одевается так, будто собирается добровольцем на фронт. Милитари штаны с боковыми карманами, милитари толстовка, армейские ботинки, носки которых сияют. Осталось взять скотч, складной нож и водительское удостоверение, и он готов к выходу. Артём действует чётко и собранно, как будто всё это давно спланировано и отрепетировано. Но в жизни Артёма не было такого эпизода, чтобы он сидел и обдумывал шаг за шагом похищение Нины. Сама идея неосознанно возникала, правда, в слишком абстрактном виде. Володю нужно каким-то образом изолировать, защитить от Нины. Теперь же, когда сложились идеальные обстоятельства, медлить было нельзя. Володя слёг с тяжёлой формой коронавируса и попал в больницу, где застрял на несколько недель, а может и на целый месяц. От миром он почти что отрезан, отвечает на сообщение Артёма с задержкой в 12 часов. Сын Володи у бывшей жены, Анина, судя по её Инстаграму, прямо сейчас отправилась за покупками на удельный рынок. Артём тщательно осматривает салон и корпус каршеринговой машины на предмет повреждений и изъянов, проверяет все документы, тщательно регулирует зеркала и наконец включает двигатель. Артём водит недостаточно хорошо, не хватает практики. И сейчас он едет, вцепившись в руль, с прямой напряжённой спиной. Ежесекундно переводя взгляд с полосы на навигатор в бортовом компьютере, Артём полностью сконцентрирован на дороге, думая о своевременных перестроениях и поворотах, а не предсказуемым водителях впереди, который резко тормозит и резко газует. Через какое-то время Артёму начинает казаться, что некая сила хочет, чтобы он доехал как можно быстрее и ведёт его через все светофоры. Он всякий раз умудряется проскользнуть за мгновение до того, как мигающий зелёный сменится жёлтым. Но уже почти оказавшись у цели, Артём надолго застревает на светофоре у железнодорожного переезда. У Артёма в голове созрел чёткий план ближайших действий: якобы случайно наткнуться на Нину, завести разговор, предложить подвезти до дома, угостить по дороге чаем с мощной дозой снотворного, дождаться эффекта, отвезти к себе и спрятать её в каретном сарае, принадлежащем Анне Эрнестовне. Убедиться, что их никто не видел. Связать Нину при помощи скотча, вколоть ещё одну дозу снотворного, оставить в сарае на ночь. Артёму кажется, что он совершенно спокоен, и он хладнокровным, неторопливым движением подносит термос к губам, глотает и тут же выплёвывает часть со снотворным на автомобильный коврик. Он называет себя идиотом, бьёт себя по щекам и покидает машину. На улице около 10 градусов ниже нуля. Навстречу идёт мужчина в тулупе и шапке-треухе. С ним чёрная собака байцовской породы без поводка. Она беззвучно скользит к Артёму, и это страшный момент. Безшумное, сверхзвуковое движение чёрной собаки, напоминающей тень. Сейчас она оторвёт мне мошонку, решает Артём, но собака только принюхивается и отходит назад. "Гера ко мне", повелевает хозяин. Хозяин с собакой идут дальше, в сторону железнодорожного переезда, и Артём сразу же забывает, как они выглядели. Он оборачивается и видит, что на мужчине на самом деле не три ух. а вязаная шапка с орнаментом. Иногда с Артёмом такое бывает, что-то вроде сметения чувств. Предметы меняются, утрачивают чёткие очертания, зато обостряется слух. Чаще всего это случается на фоне бессонницы. Сейчас Артём отчётливо слышит, как женщина на другой стороне парковки роняет перчатку на снег, как скрипит кожаный кошелёк, из которого кто-то другой достаёт наличные. Какое-то время Артём ходит между рядами, осматриваясь и прислушиваясь к разговорам, в надежде уловить знак, который его направит. Без посторонней помощи нину не отыскать. Вокруг масса людей, приехавших на удельный рынок со всех концов города или даже из других городов, в мороз, чтобы перебирать виниловые пластинки с выцветшими обложками и тусклые монеты из разных эпох. Некоторые посетители слоняются с отрешённым и шарашавым видом, другие двигаются нервными перебежками от лотка к лотку. Эсэсовские мундиры, африканские маски, чехлы для ракеток, яичные сетки, картриджи для приставки Дэнди. Артем встречается взглядом с полинявшей и пыльной куклой ленивца, которая упирается в стекло павильона. Она напоминает старого Растамана и символизирует покорность судьбе, расслабленность и довольство малым. Может, это тот самый знак? нужно вернуться домой, лечь на матрас и просто ждать, когда всё разрешится каким-нибудь образом. Вот послание, которое передаёт ленивец. Артём выдыхает и замечает, что он единственный, кто не выпускает пар при выдохе. Как это возможно физически? Он вздрагивает и сжимается, когда слышит за спиной голос Нины. Артём Она стоит возле прилавка с благовониями. Кажется, выражение лица у Нины обеспокоенное, но Артём не может судить об этом наверняка из-за своего смятения чувств. На ней пуховик до пят и беговые кроссовки. С тобой всё в порядке? Конечно, я приехал сюда за Артём оглядывается вокруг. Монеты Настольные игры, спортивная одежда огромных размеров, массивная скульптура из бронзы. Я приехал сюда за огромным бронзовым лебедем, за кожаными очками летчика 20-х годов, за японским ножом Сантоку. Да, просто так. Езжу сюда иногда осмотреться. Как там, Володя? По-прежнему на вентиляции легких. Говорят, это стандартная процедура в его случае, да и не только в его. Буквально все через это проходят». «Будем надеяться, что все обойдется». «Да». В разговор вмешивается продавщица благовоний. Она спрашивает, какие запахи интересуют Артема. У продавщицы мокрые рыбьи глаза. Кажется, что эти рыбьи глаза держатся в глазницах недостаточно прочно, и все лицо дребезжит. «Хорошо, что я тебя встретила. Нужно немного развеяться», — говорит Нина. Ее слова звучат натужно, неискренне. Вероятно, Нина чувствует себя неудобно. «Да». Её жених в анимации, а лучший друг жениха застаёт Нину за выбором благовоний. Но куда больше Нину беспокоит Артём сам по себе, его деревянное выражение лица. Если бы за выражение лица отправляли в тюрьму, Артём сел бы пожизненно. Он пытается изобразить улыбку, но от этого становится только хуже. Артём вспоминает, как Нина сказала ему вскоре после знакомства: "У тебя такое лицо, как будто ты только и думаешь, что о смерти". Артём распространяет неловкость, тревогу вокруг себя. Артём и Нина идут вдоль рядов, останавливаются у того или иного прилавка. Где бы Артём ни задержался хоть на минуту, люди вокруг начинают чувствовать себя подавленно и смущённо. Артём понимает, что время работает против него. С каждой минутой он вызывает меньше доверия, их замечают вместе больше свидетелей. Неожиданно для себя, он наклоняется к Нине и использует следующий речевой оборот: "Ищешь что-то определённое?" Нина отвечает на это, что ищет турецкую лампу. Во время их путешествия в Турцию Володя полюбила абажуры из цветного стекла. Они не стали такой покупать, потому что абажур мог разбиться при перевозке, и Нина решила, что турецкая лампа будет хорошим сюрпризом, когда Володя вернётся домой. Вот турецкие лампы, говорит Артём, указывая на павильон. В нём на самом деле продаются турецкие лампы, и Нина долго смотрит на них, но без особого энтузиазма. Видимо, ей нужны какие-то другие турецкие лампы. Артём тем временем изучает жёлтые взлаватые пальцы продавца, который перебирает монетки. Ему кажется, что он чувствует горековатый привкус этих монет. Нина подходит к Артёму и сообщает: "Я немного устала, поеду домой". "Я могу тебя подвезти". "Ты водишь машину?" В вопросе читается удивление. Похоже, более точным был бы вопрос: "Как вышло, что тебя пустили за руль? Ты точно получил разрешение из психдиспансера?" Да, у меня есть аккаунт в приложении для каршеринга. Я давно вожу. Артём чувствует, что его голос звенит. Он отводит глаза. Нина смотрит на него со странным, неподходящим ситуации выражением. В её взгляде ни подозрения, ни сомнения, а скорее сочувствие. Она знает, что я хочу сделать, понимает Артём. Сейчас она скажет что-нибудь вроде: "Я бы предпочла добраться своим ходом". Было бы супер, спасибо, говорит Нина. По дороге Артём опять замечает чёрную бойцовскую собаку с хозяином. В этот раз собака не обращает внимания на Артёма, она всецело поглощена щенком породы Джек-рассел. Собака ложится на землю перед щенком и кладёт голову на передние лапы. Большие собаки так иногда поступают, комментирует Нина. Ложаться, чтобы притвориться маленькими и показать, что они безвредны. Артём и Нина подходят к каршеринговой машине. Нина садится назад и пристёгивается. Артём регулирует своё сиденье так, чтобы Нина могла удобно вытянуть ноги. Нажимает на кнопку сжигания. Включается отопление, бортовой компьютер, радио Эрмитаж. Артёму кажется, что он совершенно спокоен. Он достаёт термос. Может быть, чаю? С выбором чая он прокололся. У Паэры слишком экзотический вкус. Кто-то считает, что это аромат гнили, другим ценителям кажется, что они пьют болотную воду. Словом, этот чай не для всех. Нина может и отказаться, но кто откажется от согревающего напитка в такую погоду? Когда Артём передаёт Нине термос, у него подрагивает рука. Он прибавляет звук радио, прибавляет звук навигатора, прибавляет температуру, трогаясь, он едва не врезается в ограждение. Дрожь в теле усиливается. Если она будет усиливаться такими темпами, то через полминуты он начнет биться в судорогах. Нина что-то печатает в телефоне. А вдруг она пишет Володе, что встретила на удельном рынке Артема, и он везет ее домой. Артем старается сосредоточиться на навигаторе, на дороге. Вся реальность для него – это дорожные знаки и полосы, по которым осуществляется перестроение. Пытаться держать под контролем что-то еще – немыслимо. Артём долго крутится вокруг метро, и когда ему наконец удаётся выбраться на проспект, Нина уже посапывает. Она развалилась на заднем сиденье, сползла так, что ремень безопасности соприкасается с шеей, глаза плотно сомкнуты. Следует сделать укол для надёжности, понимает Артём. Он смотрит на карту, прислушивается к дыханию Нины. Артём долго не замечает, что стёкла машины начинают запотевать. Он наклоняется всё ближе и ближе к лобовому стеклу, потому что обзору хучаетса. Но не отдаёт себе в этом отчёта. Артём понимает, в чём дело, когда видимость становится практически нулевой. В окнах можно заметить только смутные очертания фар и уличных фонарей. Артём начинает переключать настройки обогрева салона, все остальные кнопки, на которые натыкаются пальцы, ситуация не меняется. Артём нажимает на аварийку и пытается съехать к обочине. Ему громко сигналят. Нина вздыхает и говорит: "Мне что-то нехорошо". «Мне тоже», — отвечает Артем, почти тыча носом в стекло, надеясь хоть что-то увидеть. «Сонливость какая-то. Это магнитная буря». «Ох», — произносит Нина. Она пытается отстегнуть ремень. Сзади остервенело гудят. Похоже, Артем встал в запрещенном месте. По стеклу бьют дворники, вокруг расплывается свет фонарей, раздаются приглушенные голоса возмущенных людей откуда-то сбоку. Артем приоткрывает окно со своей стороны и смотрит назад — Он стоит на автобусной остановке на Ледейном проспекте напротив большого дома. По тротуару циркулируют толпы прохожих. Эти толпы прямо-таки бурлят, несмотря на минусовую погоду. Женщина в шубе на остановке что-то кричит, пытаясь привлечь внимание Артёма. Сзади сигналит автобус. В это время Нина отстёгивается и пытается открыть заднюю дверь. Артём быстрым движением откидывается в кресле и хватает её за руку. Водительское сиденье оказывается у неё на коленях, Нину придавливает к спинке кресла. Она смотрит перед собой удивлённо, лениво и сонно. Пожалуйста, не не выходи. Здесь нельзя останавливаться, просит Артём. Нина высвобождается и снова берётся за ручку двери. Тогда Артём разворачивается и грубо хватает её за плечи, валит спиной на сиденье. Он достаёт из поясной сумки шприц, отщёлкивает защитный колпачок и собирается сделать укол, поставив колено на Нинин руку. В этот момент Артём видит через незапотевшее пятно на заднем стекле фигуру водителя автобуса. Отражающие элементы его жилетки сияют в холодном прозрачном воздухе. У него большая бритая голова и коренастое телосложение. Он неторопливо идёт к их машине, придерживая рукой козырёк кепки. Так глупо попасться из-за запотевших окон. С чего они вдруг запотели? Но пока что ситуация не выглядит безнадёжной. Всё это ещё можно объяснить. Хотел подвести жену друга и по ошибке дал чай со снотворным. Артём всё время сидит на снотворном, пьёт его постоянно, вводит снотворное в вену, иначе бессонница сводит его с ума. Но зачем ему с собой столько скотчей и этот нож? У него в квартире ремонт. Ну а как вообще он оказался на Литейном проспекте, если везёт Нину домой, то есть с Судельного рынка на Чёрную речку? На это тоже можно придумать ответ, но Артём пока не придумал. По окну машины стучат со стороны тротуара. Артём слышит ничленоразделное проклятие, заглушающее радио Эрмитаж. Видимо, это кто-то из группы людей на остановке, которые всё никак не дождутся автобуса. Артём видит целую женщину, пытающуюся рассмотреть, что происходит в салоне. Обзор улучшается от холодного воздуха из окна, и Артём вот-вот увидит лицо рассерженной женщины в красном берете и в шубе, а женщина рассмотрит сцену в салоне. Артём успевает сделать укол. Нина мычит и отбивается. Эффект наступает почти мгновенно. Водитель автобуса берётся за ручку двери и ширинговой машины и пробует открыть. Дверь заблокирована. Он дёргает ручку так, что та вот-вот оторвётся. Водитель автобуса в ярости. Возможно, скоро здесь будет ГИБДД. Артём снова садится за руль и срывывается с места, чуть не сбив и водителя, и любопытную женщину. На светофоре Артём снова приоткрывает окно, чтобы впустить ещё немного холодного воздуха, и оборачивается. Нина не подаёт признаков жизни, она лежит на сиденье в расстёгнутом пуховике. Теперь они без помех доезжают до коммуналки на Грибоедова. Артём глушит машину возле парадной. Он осознаёт, что не предусмотрел массо вещей, то есть вообще ничего не предусмотрел. Артём рассчитывал действовать по ситуации. Он надеялся, что с тех пор, как он принял принципиальное решение о похищении, всё будет развиваться само собой. Но пока ничего не развивается. Возникают всё новые и новые трудности, хотя он только в начале пути. Промежуточный план состоял в том, чтобы спрятать Нину в каретном сарае. Но вот он заезжает в арку и видит, что дверь соседнего сарая не заперта. Внутри кто-то есть. Значит, придётся тащить Нину в комнату. Это огромный риск. Впрочем, ситуацию можно трактовать двояко. Сегодня вечер субботы. Пьяная женщина и мужчина, который тащит её к себе. Дело вполне житейское, если отбросить моральный аспект. Нина явно не планирует просыпаться. Артём запускает руку ей в карман и достаёт телефон. Уведомлений нет. Возникает соблазн написать от имени Нины несколько сообщений Володе, типа уехала по срочному делу, не пытайся найти. Но что за срочное дело у Нины? Артём долго собирал информацию о будущей племяннице и успел выяснить, что командировок у неё не бывает, как и работы. Родственников и близких друзей тоже нет, да и вообще эти игры разом и не для него. Артём сразу проколется. Его выдох какая-нибудь деталь синтаксис. У Нины странная манера составлять слова в предложении. Нина слегка нарушает привычный порядок, как будто пытаясь что-то зашифровать. Артём выключает её телефон и несёт Нину на улицу. Зайдя в парадную, Артём прислоняет Нину к стене, перехватывает поудобнее и быстро тащит наверх. Тело у Нины лёгкое, и оно как будто бы помогает ему переступая ногами. Тут Артем слышит, как в двери на втором этаже поворачивается ключ, и она открывается. Артем замирает, прижимая Нину к себе. Ее голова сама падает ему на плечо. Рыжие волосы Нины щекочут щеки и ноздри. Артем собирается впиться в Нину губами, придать им обоим позу любовников, охваченных страстью. Он смотрит на Нину, пытаясь найти ее губы во тьме. Из окна льется холодный голубой свет, лампочки приглушены. Сплошная романтика, если уметь абстрагироваться от вони дохлятины и средств для травления насекомых. Квартира этажом выше остаётся открытой. Её жилец как будто прислушивается, что-то подозревая, а потом кладёт пакет с мусором на ступеньку и хлопает дверью. Артём вдруг понимает, что всё это предчувствовал. Он заранее знал, что сосед просто оставит мусор и закроет за собой дверь. Эта сцена уже была в его голове во всех деталях, включая цвет и размер пакета с мусором. Он подхватывает Нину за пояс и тащит наверх. Нина вздыхает и что-то бормочет сквозь сон. Что-то про бабушку. «Бабушка?» Возникает образ старухи у памятника Гермесу. Искривленные губы, берет-моллюск. «Бабушка тебе не поможет». Он заносит Нину к себе, волоча по темному коридору. Артем действует быстро, почти бесшумно, если не считать ни громкого скрипа половиц. Он не задевает висящие предметы, беззвучно вставляет ключ в дверь. Внеся Нину в комнату, он вздыхает, садится на стул. Мягкий свет фонарей льётся в комнату. Артём был так увлечён последовательностью действий, минимизацией шума, что не заметил двух удивлённых, внимательных глаз, наблюдавших за ним из кухни. Глаз Гэтано, который следил за сценой со странной улыбкой, сжимая в пальцах грейпфрут.